Бонус 2. Красиво бомбануло. Почти пять лет спустя. В шкафу смотрел? Да. А в корзине с грязным бельем? Везде проверил. Нигде ее не вижу. Хорошо спряталась. Саливан громко выругался и продолжил вместе с Эриком поиски. С Эриком, потому что вызвал его на помощь в поисках своей, прости господи, двухлетней внучки, за которой он обещал приглядеть, пока Белла с Фьюри были заняты делами Армарилиса сегодня. Сальван всегда с удовольствием оставался с их спокойной и веселой дочкой. Кьяра была чудом, а не девочкой, видимо, в награду за то, какими беспокойными были Фьюри и Агата. Послушная, улыбчивая, и даже магия у нее никогда не шалила. Очень уравновешенная девчушка росла. В отличие все от тех же Фьюри и Агаты, которых Саливан когда-то постоянно искал и вытаскивал из самых разных уголков Вселенной. Вместе с Эриком, кстати, и вытаскивал. Никогда такого не было, и вот опять. — Судьба у нас с тобой такая, потерянных детей вечно искать, — проворчал Эрик, копаясь в очередном шкафу. Играть с Кьярой в прятки оказалось не лучшей идеей. Почему-то сегодня что-то пошло не так, и всегда спокойные игры обернулись внезапной пропажей девочки. След ее не нащупывался, и даже Эрик не мог четко обозначить, где Кьяра. Он разве что мог точно сказать, что она не покидала пределы дворца. «Но она же не хранитель времени, верно? Она же не может сама по себе телепортироваться бесконтрольно во времени и пространстве». «Ну, во всяком случае, за ней пока таких вещей замечено не было». Впрочем, у нее никаких особенных магических даров пока обнаружено не было. «Думаешь, настал момент обнаружить?» — со страхом спросил Саливан. «Да шут ее знает. Заглянем в музыкальный зал. Там Заэль сегодня развлекается. Ну и что? Мы ему мешать не будем. Но вдруг Кьяра туда уползла. Они увидели Кьяру сразу, как только бесшумно открыли двери в музыкальный зал». Открыли и замерли в ужасе от того, что увидели. Кьяра твердо стояла на ногах около мужчины, самозабвенно играющим на рояле. Это Заэль сегодня забегал в лакор по делам и не смог удержаться, чтобы не заглянуть в музыкальный зал и не отдать уважение любимому роялю. Когда Заэль играл, он часто слегка запрокидывал голову и прикрывал глаза, полностью растворяясь в музыке. Вот и сейчас он запрокинул так голову, пока его пальцы летали над клавишами. Длинющая коса Заэля при этом периодически касалась пола и постоянно болталась из стороны в сторону. К этой самой косе сейчас как раз и примерялась Кьяра с ножницами в руках и высунутым от усердия языком. Проклятье, Как она достала ножницы! Все колющие и режущие предметы в доме были благоразумно убраны на верхней полки, куда ну ни один ребенок дотянуться не может, если только не умеет летать. — Нет, нет, Кьяра, нет! — прошипел Саливан. Не делай этого! Но поздно. Черноволосая малышка уже чикнула ножницами, и длиннющая белоснежная коса стала вполовину короче. Эрик похолодел и кинулся к девочке, подхватывая ее на руки. На шум повернулся Заэль, и Эрик сглотнул, опасаясь столкнуться с разгневанной реакцией пианиста на отрезанную косу, которой тот всегда дрожил. Но Заэль пока еще ничего не понял и только широко улыбнулся, сказал, «Ты какой-то бледный, что-то случилось?» Да вот, к яру потеряли, нашли, пробормотал Эрик, поглядывая на Саливана, который за спиной Заэля в ужасе примерял отрезанную косу обратно, прикидывая, можно ли ее как-то срастить. А, понятно, понимающе протянул Заэль, не прерывая игру на рояле. К Яра залетела сюда и наблюдала какое-то время за тем, как я играю. Залетела? Ну да, в виде маленького дракона. Кьяра в виде дракона поплевалась немного ледяным пламенем и угомонилась, усмехнулся Заэль. Прям в папочку вся пошла, но я-то опытный, знаю, как таких усмирять. В общем, Салли, поздравляю, кажется, в Лакоре объявилась первая в истории государства девочка Архан. Понятия не имею, чем вам это грозит в будущем, но отметить это точно стоит. Салливан с Эриком синхронно сглотнули, переглянувшись. «Что ж, во всяком случае стало понятно, как Кьяра могла дотянуться до ножниц». «Что ж, мы тогда это... пойдем готовиться к празднованию, да?» — чрезмерно радостно произнес Саливан. «Валим», — коротко сказал Эрик одними губами. Саливан молча кивнул, и оба поспешили ретироваться к выходу из музыкального зала. Уже в коридоре они услышали совершенно оглушительный рев разгневанного Заэля, И его громогласное Кьяра Салливан с Эриком перешли на бег, а Кьяра заливисто рассмеялась и радостно так произнесла, красиво бомбанула.